Глава 14. Селеста. Днем ранее. рейк -Явик. Исландия. До того, как розовый кошелек пригласил ее в Исландию, Селеста уже совершила два рекламных тура за рубеж. Сначала, незадолго до того, как забеременеть, она посетила ривьеру Майя, а потом, через три месяца после рождения Бэллы, Селеста побывала в Сен-Бартеллами. В сен она большую часть времени провела, перебирая, щупая и пытаясь растянуть под свою новую послеродовую фигуру дешевые платья и закрытые купальники. Селеста еще никогда не чувствовала себя настолько неуютно в собственном теле и никогда не испытывала такую сильную неловкость, как на приветственном ужине, на который она пришла с молокоотсосом. Сцеживать молоко полагалось по расписанию всем семь вечера, Но во всеобщей суматохе и возбуждении Селеста потеряла счет времени, и в восемь часов при смене закусок она положила в рот кусочек пряного шевра и ощутила знакомое напряжение во всей груди. А через несколько секунд чуть не сгорела со стыда. Над каждым соском на ее блузке проступили молочные пятна. Посидев для приличия еще немного, Селеста поспешила уединиться в номере, и за просмотром фотографий Беллы в мобильнике разревелась. А в этот вечер, последовав за Алабамой в столовую на приветственный ужин розового кошелька, Селеста почему-то почувствовала точно такую же связь с Былой, какую ощущала, когда дочь родилась. Нет, Селеста больше не беспокоилась, что без ее бдительного присмотра Былла запутается в шнурах оконных жалюзи. Да только самым разочаровывающим аспектом материнства оказалось другое, чем старшие дети тем менее очевидные и предсказуемые угрозы и опасности для них. Учителя, как правило, не замечают аутистических симптомов у девочек, вычитала перед ужином Селеста в еще одной статье, высветившейся в поисковике мобильного. Как будто эта статья адресовалась конкретно ей. Они уже оделись к ужину, Алабама устремилась к двери, и Селеста подавила желание сделать скриншот важнейшего фрагмента и переслать его немедленно Луи. А сейчас она пыталась вникнуть в речь Алабамы, шедшей впереди нее по лестнице. «Так вот я сказала ему, раз ты слишком занят, чтобы пообщаться с собственной женой, что же прекрасно, я исчезну из твоей жизни почти на неделю. Но если твой томатный куст не может подождать хотя бы полчаса, так, может, проблема в тебе, как ты думаешь?» Алабама разозлилась на мужа за то, что он быстро прервал их телефонный разговор незадолго до ужина. «Мне нужно полить томатный куст», — объяснил жене Генри. А когда Селеста предположила, что томатный куст был очень капризным, Алабама сверкнула глазами. «Я вообще не буду разговаривать с ним завтра. У нас поход по леднику и все такое. Будет чем заняться». Она с яростью вонзила тонкие каблуки в нижнюю ступеньку подчеркнув свою решимость двумя глухими стуками. «Пускай изводится муками совести, если я погибну на леднике, и слова о засыхающем помидоре окажутся его последней фразой, сказанной мне». Алабама перекинула через плечо свою толстую косу, а Селеста озадачилась в неуверенности. Говорила ли подруга ей это конфиденциально или же была готова поделиться личной информацией с любым человеком в радиусе пяти футов? «И знаешь, что еще? продолжила Алабама, маршируя к столовому залу. «Что?» — переспросила Селеста, хотя уже догадалась, что ей скажет беспечная Алабама. «Я думаю, что у него роман». Алабама толкнула дверь в столовую, а пораженная Селеста на мгновение позабыла, что надо войти, и замерла на месте, уставившись в спину подруги. Селеста глазела на нее, пока дверь не закрылась, снова изолировав ее от баса, звучавшего в другой комнате. Слово «роман» Алабама произнесла так обыденно, как Селеста сообщила бы о том, что у нее голова разболелась. Вспомнив, где она находилась, Селеста открыла дверь. Алабама уже дошла до середины комнаты, даже не заметив, что оставила подругу в коридоре. Селеста поспешила за ней. Карки из воздушных шаров, искусно устроенные под окнами дальней стены. Причудливые тени от розового латекса колыхались под дуновением кондиционера над раскладным столом, у которого координатор поездки размахивала планшетом с зажимом, тоже розового цвета. Селеста оценила приверженность розового кошелька унифицированной стратегии брендинга, но все эти розовые атрибуты на фоне ужасных зеленых стен и внушительного серого неба за окном выглядели, мягко выражаясь, неуместно. Остановившись рядом с Алабамой, Селеста скосила глаза на стол. Там лежали бейджики, выполненные в виде миниатюрных розовых предметов гардероба. Алабама уже отдирала пластиковую подложку с розового сарафана. Координатор поездки, Скай, с улыбкой вручила Селесте ее имя, напечатанное на миниатюрной паре розовых каблучков. Забирая бейджик, Селеста обратила внимание на то, как много розовых аксессуаров и одежд еще осталось на столе. Юбка-карандаш, платье Макси, крошечный кошелек. Похоже, они с Алабамой были в числе первых, кто пришел в столовую из своих номеров. «Можете пока пообщаться», — сказала Скай, обводя рукой зал, хотя на тот момент в нем было помимо них только три женщины. «Скоро мы начнем игры приветствия, и дельфина говорит, что основное блюдо будет подано в восемь». Не желая казаться грубой, Селеста улыбнулась, хотя покрылась мурашками она встревоженно посмотрела на других женщин. Ни одна из трех не обратила внимания на новоприбывших гостей. Двух из них Селеста узнала сразу. Это были Эмили фон Парис и Марго Мёрфи, обе из округа Ориндж, обе с одинаковым оттенком русых волос. В какой-то момент Эмили и Марго приняли совместное решение стать настолько похожими, насколько могут быть идентичными разные люди, и они уже обе были настораживающе близки к успеху. Обе явились на ужин в брюках пейпер и танк-топах разных цветов. Стоило Селесте прищуриться, и они слились в одно пятно балаяжа. Третью женщину Селеста не опознала и находилась та слишком далеко, чтобы прочитать ее имя на Бейджике. Ниже остальных ростом она вертелась рядом с Эмили и Марго в абсолютно белой тунике и черных кожаных джинсах. Селеста повернулась к подруге, скрестившей руки на своем голубом, плотно облегающем фигуру платья из гинима. Когда Алабама, собираясь на ужин, вытащила его из своего чемодана, Селеста удивилась, кольнувшей ее зависти. Ей захотелось стать настолько же самоуверенной, чтобы, если не надеть, то хотя бы представить себя в таком платье. Это была эксклюзивная модель из новой позднелетней коллекции розового кошелька под названием «Дороти сражает Вегас». «Ты же не думаешь на самом деле, что Генри тебе изменяет?» — спросила Селеста и пригладила краешек своего бейджика на блузке, надавив пальцами на оба тонких каблучка. Блузка Селесты была из весенней коллекции розового кошелька, да еще и предыдущего сезона. Белая, с выбитым узором, открытой спиной и присборенными рюшами по линии переда. Селеста скомбинировала ее с любимыми джинсами-скини с высокой посадкой и эспадрильями. И возможно, она не выглядела так, как подруга, затянутая в гинем, но зато была очень довольна своим прикидом. Что? рассеянно переспросила Алабама. Ты сказала, что считаешь, что у Генри роман. А, -а, -а, -а! протянула Алабама, не посмотрев на Селесту. Да нет, вряд ли он с кем-то мутит, просто в последнее время Генри сильно отдалился. Селеста вперила в подругу пристальный взгляд, пытаясь решить, как на это реагировать. Но не успела она прийти к какому-то выводу, как лицо Алабамы просияло. В дверях появилась Холли Гудвин, и Алабама устремилась к ней, даже не подумав оглянуться на подругу. Селеста никогда не встречалась с Холли лично, но при миллионе с лишним подписчиков Гудвин, несомненно, была самой известной в их группе. Платье бэби в котором она явилась на приветственный ужин, было жуткого оранжевого цвета, объективно говоря, вырви глаз. Но ее лицо было достаточно красивым, чтобы отвлечь внимание на себя. Селеста никогда бы не осмелилась даже примерить одежду такого оттенка, да и бэби она не носила. Такой фасон без четко обозначенной линии талии превращал ее туловище среднего размера в дирижабль. Селеста задержалась на мгновение, заколебавшись. В такие моменты, как этот, она иногда сожалела о гиперобщительности Алабамы. Самой Селесте не хотелось завязывать разговор с Холли Гудвин, потому что рядом с важными персонами она почему-то всегда глупела и начинала нести откровенную чушь, раздражаясь из-за этого на себя и еще больше глупее. «Что же делать? Может быть, оставить Алабаму на произвол судьбы?» — подумала Селеста. Она могла бы схватить тарелку с едой со шведского стола и молча пристроиться рядом с дуэтом Эмили Марго. Конечно, подобный сценарий был далек от идеального, как ни крути. Однако это было не так страшно, чем представляться Холли. Но раз Генри поведал ей об особенном состоянии Алабамы, употребив это довольно невнятное и неконкретное словосочетание, хотя более подходящее выражение подобрать было трудно, Селеста пообещала себе всячески поддерживать подругу, даже при том, что Алабама не знала, что ей все известно. К тому моменту, как Селеста подошла к ней и Холли, рука Алабамы уже лежала на плече новой знакомой. Вблизи предплечья Холли оказались не намного тоньше, чем ее собственные, и Селеста ощутила от этого даже легкое эгоистическое удовлетворение. Мне нравится. Промурлыкала Алабама, безо всякого стеснения, щупая ткань платья Гудвин. Она держалась так раскованно, словно они не только что познакомились. «Очень милая!» «Спасибо», — сухо поблагодарила Холли и отступила на шажок назад, за пределы досягаемости Алабаминой руки. Селеста не стала винить ее за это. Она повела бы себя точно так же, вздумай какая-нибудь незнакомка, щупать ее наряд. Рядом с Холли возникла еще одна леди-инфлюенсер, Кэтрин, если Селеста правильно вспомнила ее имя, по лошадиному плотно сбитая, грудастая и рыжеволосая, особо с матовой сливовой помадой на губах. Привет, сказала Селеста, решив вклиниться в разговор, пока не стало совсем поздно и неловко, и улыбнулась, постаравшись не обращать внимания на руки, которые внезапно начали мешать. Куда же мне их девать? озадачилась она и вытянула вперед одну руку. «Я Селеста». Только бы рукопожатие не показалось им слишком официальным в такой ситуации, понадеялась приличница. «Кэтрин», — представилась рыжеволосая скучающим тоном. Когда Селеста взяла руку Холли, Алабама едва слышно вздохнула. «Я знаю, Холли, что вы бегаете», — сказала она, и, развернув слегка корпус, Оттеснила Селесту в сторону. «Я тоже занимаюсь бегом. Конечно, не так, чтобы очень серьезно, но достаточно серьезно. Может, устроим с вами пробежку? Завтра, до похода по леднику». Селеста заметила, как заходила челюсть Холли под искусно наложенным слоем автозагара. «О, я не...» — начала она, но Алабама не дала договорить. «Или после похода. Так будет лучше?» «В принципе, мы можем перенести пробежку на послезавтра или все таки завтра. Ну что, пробежимся?» Холли переступила с ноги на ногу. Ее очевидный дискомфорт запустил в Селесте что-то материнское на уровне бессознательного рефлекса. Ей захотелось разрядить обстановку, сгладить ситуацию, хотя как это сделать, она не знала. «Конечно!» Произнесла Холли и устремила взгляд за плечо Алабамы, чего та, похоже, не заметила, потому что продолжила тараторить. Сначала о своих кроссовках, потом о своих стертых ногах, затем об энергетических гелях и жевательных постилках от обезвоживания, а еще о какой-то особенной беговой дорожке. Ни о чем из этого Селеста раньше не слышала, потому что она, как и Алабама до недавнего времени, не бегала.